Семнадцать. В первый учебный день нас не стали напрягать слишком сильно. Вводная лекция, практикум по призыву, а после обеда — свободное время. Относительно свободное, потому что уже в пять вечера студентов ждали дополнительные занятия. В столовой я «нет-нет» доразыскивала взглядом Роя. Он сидел за одним столом с Мериндой, Зеей и тем самым драчуном Терренсом. На меня, понятное дело, и внимания не обращал а я впервые в жизни не знала, как себя вести. Остайся со мной, мое очарование. Мне бы палец о палец не пришлось ударить, чтобы обворожить Роя. Достаточно было многообещающе улыбнуться, и он упал бы к моим ногам. А теперь как толстушки простушки влюбить в себя красавца-ведуна? Непростая задача. Не могу сказать, что моя обычная решительность меня изменила, но я определенно начинала сомневаться в своих силах. «Не переживай, Пеппи», — услышала я голос Клары. «Ни у кого толком не получилось. Призыв фамильяров — непростое дело». «Фамильяров? Вот уж, о чем я меньше всего переживала. Как-нибудь проживу без своей жабы». Было лишь немного досадно, что легкое дрожание воздуха, будто над травой, в жаркий день, как объяснил препод, так и не появилось между моих ладоней. Они вспотели и тряслись от напряжения. Это все, чего я добилась на практикуме. «А вот у Ди между ладонями сгущался туман», — сказала Мальвина и будто даже что-то стало вырисовываться. «Зачем ты так быстро соединил ладони? Ди!» Тот небрежно пожал плечами. «Тебе показалось. Ты ведь не думаешь, что я сегодня же обзавелся фамильяром, Маль?» «Маль? Это что же, он дал ей дружеское имя?» «Плохой знак. Они, похоже, думают, что мы тут все станем друзьями?» «Нет уж, увольте меня из этого кружка чудаков!» Я зачем-то вспомнила, как они рванули за мной следом после лекции Звонг», решив, что я расстроена, а я потом вписала их всех в театральную студию. Не иначе, со мной случился короткий приступ размягчения мозга. А впрочем, да, я составлю из них свою новую свиту. Свита, конечно, не козистая, но на первое время сойдет. Я сразу поднимусь в глазах роя и этих задавак, бывших подруг. Надо потихоньку приучать своих чудаков прислуживать мне. «Клара, принеси-ка графин с Морсом». «Зачем?» — удивилась морковь. «У нас еще сок не закончился». «Да, сок не закончился, а я хочу Морс». Мне самой понравилось, как повелительно прозвучал мой голос. Клара и Мальвина переглянулись, и Клара стала выбираться из-за стола. Однако Ди ее опередил, поднялся первым. Но перед этим внимательно и серьезно поглядел мне в глаза, будто надеялся отыскать в них какой-то ответ. Через некоторое время передо мной на стол опустился графин с Морсом». Мы продолжили обедать в полной тишине, которую вскоре нарушил голос Моркови. «Спасибо, Ди. Утром Пеппи выручила тебя. Принесла салфетки». Прозвучало так, будто Морковь старается меня оправдать. «Я помню», — сдержанно произнес Ди. Это вовсе не должна благодарить меня, Клара». «На что он намекает? Что это я должна его поблагодарить?» «Мечтай, мечтай, мечтай цыпленок. Все происходило не так, как я представляла, будто они вовсе не собирались мне прислуживать, а... «Что? Платили добром за добро? Фу, мерзость!» «Пойду прогуляюсь», — сообщила я. «Встречаемся в пять у театрального павильона». «Мне нужно побыть одной, подумать обо всем. Столько всего свалилось на голову за последний день, что разум просто не успевал разложить новости по полочкам. Я наворачивала круги по аллеям, посыпанным песком, кружила вокруг корпусов, хозяйственных построек, стараясь держаться подальше от других студентов. Как бы я ни хрохорилась и не подбадривала себя, привычный мир продолжал рушиться. рассказ о маме выбил меня из колеи. Так выбил, что я не могла как следует обдумать все, что услышала. Проще поразмыслить о насущных проблемах. Итак, я, чаровница, застрявшая в теле, корпулентной, как сказала бы Мальвина, особый. Рой на меня и не посмотрит. Да еще эти странные задания от Мэтрис Звонк. Что они означают? Ума не приложу было бы намного проще появить у меня план но плана пока не было вернее очень зыбкий и ненадежный получить роль в одной постановке с роем и желательно главную тогда нам придется общаться приглядится привыкнет а там глядишь и я со вздохом опустилась на скамейку и спрятала лицо в ладонях я обманываю себя «Никогда он не разглядит во мне нечто большее, чем простушку-толстушку, потому что без своего очарования, унаследованного от прабабки-нимфы, без своего титула я и есть толстушка-простушка, и придется приложить невероятные усилия, чтобы Рой заинтересовался попилотой». «Ладно», — сказала я вслух, — «ничего, сегодня только первый день, все получится. Я никогда не сдавалась, и сейчас не сдамся». Над крышами и макушками деревьев прозвучали пять гулких ударов. Будто великан бил огромной колотушкой по медному гонку. Пять вечера! Я со всех ног поспешила к театральному павильону, где рядом с входом толпились студенты. Их было гораздо больше двадцати. Пусть только попробуют пролезть вперед и занять мое место. Пеппи, воскликнула Клара, мы здесь. Я издалека, заприметила ее рыжие волосы и пошла словно на свет маяка. Рядом стояли мои чудилы в полном составе. Глядя на них, я испытала непривычное чувство. Мне нравилось гулять одной, приводя в порядок мысли, но вовсе не хотелось бы стоять в одиночестве у стены, ловя на себе презрительные взгляды Ринды и Зеи. Эти две голубушки тут как тут стоят рядом с Роем. Я, пожалуй, обрадовалась своим чудилам. Вот. Да чего странное ощущение? По решительным шагом приблизилась высокая молодая женщина с прической, состоящей из множества косичек. Бахрома на длинной юбке подметала землю, а на груди незнакомки сияла вычурная брошь. За ней следом шествовал гибкий хорек, поблескивал глазами бусинами. Женщина сняла с пальца перстень, приложила к двери, отпирая магический замок. Заходите, ребята, будем знакомиться. Я стану вести у вас театральную студию, и зовут меня Мэтрис Нинон. «Как вас много! Придётся устроить прослушивание!» Проклятие! Именно этого я и боялась. Никогда не задумывалась, есть ли у меня актёрские способности. Да и стихов я знала наизусть лишь детская. Маленькой берёзке жарко на лугу. Но какие у меня варианты? Только вперёд!